Глава 20 Подпитка маной и множественные мутации вследствие заражения марионеточным грибом определенно пошли циклопам и их боевым зверям на пользу. В отличие от обычных представителей своего вида, грибные циклопы теперь представляли не меньшую опасность, чем минотавры, в силу своего размера и заметно возросшей скорости. Благодаря своим питомцам каждый воин-циклоп был способен за считанные секунды преодолеть оборонительную линию, просто перепрыгнув через ряды колючей проволоки. При этом обычное оружие уже не оказывало на тварей столь разрушительного воздействия, только крупнокалиберные пули и залпы из танковых орудий были способны нанести серьезный и сокрушительный урон заметно усилившемуся противнику. Но несмотря на значительно возросшую силу и численное превосходство, прорвать оборону на нахрапом у тварей не вышло. На поле боя все еще присутствовало много охотников 4 и 5 рангов, а также магов с соответствующими артефактами. Они без особых проблем подавляли слабую магическую защиту циклопов и сдерживали их натиск. Сами же твари были ограничены узким местом в виде разлома, несмотря на весьма широкий проход, Он все же не позволял столь громадным существам развернуться в полную силу. За раз из разлома могли выйти только трое циклопов, и этого было явно недостаточно для прорыва. Единственное, чего они сумели добиться за первые минуты боя и десятки потерь, это выйти в ближний бой с охотниками. В том числе и нам с Мечниковой досталось по своему противнику, на устранение которых не пришлось даже тратить зелья, прикрытие в лице стрелков и магов было вполне достаточно. При этом твари, несмотря на свою примитивность и не слишком развитый интеллект, уступающий даже тем же Минотаврам, идиотами все же не были. А в совокупности с естественной реакцией марионеточного гриба, объединяющего всех своих подчиненных в общую сеть, они стали еще более здраво оценивать свои силы. «Они что, отступают?» — удивленно заметила Анна, когда один из только что вышедших циклопов резко передумал идти в атаку и повернул назад. «Почему?» «Не стоит недооценивать тварей, особенно гуманоидных», — ответил я, добивая уже завязанного боем циклопа, потерявшего своего ездового оленя. «Получив сопротивление, они не будут биться до последнего, и даже заражение паразитам не изменяет их поведение». «Скорее всего, наоборот, гриппы ему подобные твари очень хорошо чувствуют, когда нужно отступить, и очень не любят тратить ресурсы зря». «Но ведь к нам прорвались только три десятка особей», — бегло подсчитала потери циклопов девушка. «А их там, если верить разведчикам, не меньше пары сотен, почему они сдались так рано?» «Объясняю проще, на пальцах», — усмехнулся я, — «реакция гриба во многом похожа на реакции насекомых, как, например, того же комара». «Комар не будет ждать, когда его прихлопнут, он улетит и затаится сразу же, как только увидит угрозу». «Сейчас мы, так сказать, хлопнули рядом с ним, и вот результат. Какое-то время циклопы сюда не сунутся». «Теперь понятно», — кивнула Мечникова. «И что теперь делать? Ждать их?» «А это не нам решать, руководству клана», — ответил я. «Подозреваю, что этот разлом слишком важен, чтобы оставлять его в таком состоянии. Уверен, что после согласования начнется штурм, так что предлагаю подождать до обеда. К тому времени все уже должно проясниться». «Конечно», — улыбнулась Мечникова, — «экзамены я все равно буду сдавать досрочно, так что на занятиях сегодня можно не появляться». Тем временем охотники уже приступили к укреплению обороны и сбору трофеев с тварей, так что я тоже взялся за извлечение нужных мне реагентов. Тех нескольких циклопов, добитых лично мной, было вполне достаточно, как и бизона оленей из которых ценных материалов удалось собрать даже больше. Упаковав все реагенты в стерильные банки и контейнеры, я перенес все это добро в машину и вернулся на позицию. После боя... Не помешало бы помыться, но с душем сейчас было туго. Разлом открылся не в самом удобном месте, и инфраструктуры для охотников не было. «Даже жили тут все в палатках. Может, съездим до дома ненадолго?» — предложила Анна. «И так всю ночь в карауле простояли, имеем право на перерыв». «Можно!» — прикинул я, еще раз оценив немалый состав прибывших охотников. «Сейчас тут и без нас хватает людей, и не думаю, что в ближайшее время что-то изменится». «Несколько часов по нашему времени — это около недели в том мире. Не так много, чтобы циклопы успели подготовиться к новому походу». «Разве недели недостаточно?» — с сомнением сказала Мечникова. «Илёш, я не то чтобы тебе не верю, но с каких пор ты стал экспертом по циклопам и грибам? Про гриб этот я вот вообще впервые услышала мы такое не изучали даже». «Самообразование и дар предка!» — пожал плечами я, собираясь развивать эту тему. «Марионеточного гриба не так уж сложно исследовать. Тварь примитивная и всегда действует одинаково. Так что данных о нем хватает, и я успел все изучить заранее. Тебе бы тоже не помешало получше готовиться перед зачисткой. Я ведь пересылал тебе файл со всеми сведениями». «Да, но я к экзаменам готовилась, а не вникала слишком», — отвела взгляд Анна. «Ты не подумай, я обычно всегда ответственно подхожу ко всему». «Не сомневаюсь, и могу понять, почему в этот раз ты не стала углубляться в тему», — кивнул я, махнув рукой в сторону палаток. «Помимо нас тут хватает опытных охотников, и думать самим в целом не обязательно. Во время зачистки достаточно следовать приказам командира». «Но, как видишь, я не сторонник такого подхода. Всегда лучше самому понимать, как и почему принимаются те или иные решения». «Я запомню, — серьезно кивнула Мечникова, — ты и, правда, уже думаешь и ведешь себя как опытный охотник, лёша «Не верится даже, что мы ровесники». «Не все определяется возрастом», — усмехнулся я. «Это всего лишь цифры, и иметь богатый опыт и развитые навыки можно даже в нашем возрасте». «Ты тому не менее яркое подтверждение». «Но до тебя мне еще далеко», — хмыкнула девушка и показательно зевнув добавила. «Ладно, не пора ли нам уже ехать?» «Я хочу принять душ и хотя бы часик поспать, раз ты думаешь, что у нас есть время до обеда». «Не думаю, я уверен в этом», — улыбнулся я. «Такие вопросы в клановых структурах быстро не решаются. К тому же наверняка руководство решит задействовать магов более высокого ранга. Штурм заведомо более многочисленного противника не то же самое, что оборона. Здесь нужны силы посерьезнее, чем охотники пятого ранга. Я думаю, сюда пришлют шестой или седьмой для надежности». «И для нас не останется противников», — с улыбкой вздохнула Анна. «Но интересно посмотреть. Но интересно посмотреть на таких магов в деле. Не каждый день такое увидишь». Припомнив информацию из сетей, а также заглянув в память предшественника, я молча кивнул. «В этом мире маги выше пятого ранга и правда встречались нечасто, собственно, как и охотники. А ранг охотника обычно соответствовал силе мага, начиная с четвертого ранга и выше». Отличия были только если маг не занимался зачисткой разломов на постоянной основе или, наоборот, достиг очень многого в этом деле. А вот что касалось артефактов, их использование было куда шире. На них охотники полагались даже больше дозорных и предпочитали вкладываться в снаряжение, чем развивать свои естественные возможности. Оттого число по-настоящему сильных магов и было невелико. «Пожалуй!» Единственное, что реально стимулировало развитие магов-охотников, это необходимость повышения ранга. Оценка же ранга проводилась в условиях, когда маг не должен был полагаться на артефакты. Важна была реальная сила, а не заемная. Судя по информации из сети, многим этот архаизм в принципе оценки не нравился, но менять систему никто не спешил. Опытные охотники признавали честность и полезность такого подхода, ведь существовало множество миров, в которых обычным людям и даже слабым магам нельзя было находиться долго, как тот же мир Минотавров, с крайне насыщенной и оттого токсичной маной. Раздумывая над этим, я сходил до командира охотников Сенцова и сообщил о нашем временном отсутствии, что не вызвало никаких вопросов. «Вы и так уже немало времени провели на ногах и хорошо проявили себя в бою, так что не вижу причин вас задерживать», — просто ответил Роман Анатольевич. «Дальнейший план действий пока что решается, и, как видите, у нас хватает людей для ротации. Многие из ночной смены уже отошли ко сну, так что идите». Более не задерживаясь, мы с Анной направились на парковку и сразу выехали к девушке домой. Ехать туда было ближе, чем гостиница, да и удобнее, не считая того, что нужно было подниматься на лифте. Квартира Мечниковой была куда лучше устроена, чем номер в гостинице. Поднявшись наверх, мы сразу забросили заляпанную в крови и пыли одежду в стирку, а сами заскочили в душ. Закончив со всеми процедурами и не только, приготовили полузавтрак, полуобед и как следует наполнили свои желудки. На этот раз выбор пал на простую яичницу, куриное филе и макароны с сыром, дешево и сердито и вполне сносно для плотного перекуса. Набив животы, сразу же рухнули на кровать. И проспали до обеда, после чего по-быстрому. Собравшись и переодевшись в чистое, выехали обратно к разлому. Как я и ожидал, ситуация уже вполне решилась, и к нашему прибытию уже как раз началась подготовка к штурму. Просканировав окружение, я сразу заметил двоих охотников, которых до этого раньше не видел. Не откладывая, подошел к Сенцову, доложил о нашем возвращении и участии в операции. Заодно узнал и о прибывшем подкреплении. Кузнецов Сергей Игоревич. Представил командир первого охотника крепкий мужчина, ростом чуть ниже среднего, с пышными рыжими бакенбардами и завитыми усами, оказался магом шестого ранга и охотником, соответственно. А также Борисова Елена Федоровна, внучка главы клана, к слову, добавил Сенцов, седьмой ранг охотника и шестой по силе. «В свое время привлекала не меньше внимания, чем вы, Алексей, а то и больше». «Могу понять, почему?» — улыбнулся я, переводя взгляд на охотницу, сейчас стоявшую около входа в разлом. «Дамочка была вполне хороша и имела отличную фигуру для возраста сильно за 30. таланты и упорство тоже были в наличии, иначе такого уровня было не достичь. Хотя потенциал был явно частично утерян за бумажной и прочей работой, связанной с кланом, маловероятно, что внучка главы могла себе позволить заниматься исключительно охотой и саморазвитием. И это... «Тоже», — кивнул Сенцов, подтверждая мое умозаключение. «Жаль, в последние годы Борисову на зачистках видим не часто, только в таких исключительных случаях. Но раз уж и она, и Кузнецов, здесь проблем с циклопами быть не должно». «Кстати говоря, хочу уточнить», — кивнул я, — «мои услуги как боевого алхимика все еще требуются или в связи с изменением ситуации сюда уже вызвали других специалистов? «Не считая опытных сборщиков, сейчас вы здесь единственный алхимик, Алексей», ответил Роман Анатольевич. «И да, ваша помощь в оценке могоцветов может понадобиться, и я очень надеюсь, что вашей квалификации для этого достаточно». «Не могу давать гарантий пока сам не увижу состав поляны, но, вероятно, да». «Я смогу оценить большую часть могоцветов», ответил я. «Как минимум не хуже сборщиков, если там не окажется ничего совсем уж экзотического». «В таком случае мы обратимся к вам, как только бой закончится», — кивнул Сенцов. «А до тех пор можете принять участие в зачистке на общих основаниях. Сомневаюсь, что бой затянется надолго». Удовлетворив любопытство, я вместе с Анной занял свое место в группе магов и приготовился к штурму. Первыми в бой шли высокоранговые охотники, за ними тяжелая техника, а уже после мы. Так что риск был минимален, как и возможность повлиять на результат сражения. Но это и не было сейчас главной целью. Мне куда важнее было оценить видовой состав могоцветов на поляне около корня марионеточного гриба. И в случае, если там попадется что-то достойное, договориться о покупке через того же Шацкого. Или же использовать до сих пор висящий долг советника. Смотря, насколько высока будет стоимость могоцветов, открытие шкатулки великого предка рода могло принести существенную пользу для всего рода, а значит, затягивать с этим не стоило. Да и простое любопытство тоже имело место, ведь предок быстрого при жизни мог достичь примерно моего уровня, а значит, успел создать много полезных рецептов. А возможно, даже оставил после себя несколько готовых образцов? Кроме того, я не забывал и о необходимости создания уже своего личного эликсира, дающего иммунитет к яду воидов. Получив такое преимущество, я смогу с куда меньшим риском заняться зачисткой опустошенного мира. Тем временем начало штурма было объявлено и началась подготовка с предварительной атакой. По разлому прошлись залпом из всех орудий, разрядив несколько магазинов патронов и потратив не меньше десятка снарядов за минуту. Если кто-то и был с той стороны, ожидая в засаде прямо у портала, их число явно сократилось. После чего в бой пошли уже охотники высоких рангов на тяжелой технике с мощными щитами-артефактами. И уже затем, когда к порталу вновь вернулась стабильность, внутрь проследовали все остальные. Из-за небольшой, но все же разницы во времени до нашего прибытия успело пройти несколько минут. И как итог, половину циклопов уже успели уничтожить. Нам же требовалось только оказать финальную поддержку огнем, так что я занялся тренировкой магии огня, добив одного бизона-оленя огненным шаром и зацепив парочку циклопов. «Совсем не так я ожидала, что мы будем проводить зачистку», — пожаловалась Анна Леша. «Мы ведь еще сходим в другой разлом после этого, я даже не устала». «Обязательно!» — усмехнулся я. И, возможно, даже здесь, если не найдем ничего получше на завтра. И вообще, я планирую задержаться в этом мире на каждый сезон разломов. Слишком удачная возможность для своего развития, чтобы упускать такое. А ведь действительно, когда наш сезон разломов закончится, клановая война продолжится, задумчиво протянула Мечникова. А вместе с тем и нападки на тебя возобновятся, особенно если ты продолжишь создавать новые рецепты и усиливать клан. Да и старший Одинцов наверняка не забыл про унижение сыны. «Именно поэтому нужно использовать длинное время по максимуму», — кивнул я. «А то, что в процессе я потрачу год-два жизни, не страшно. Не раз все успею восполнить, когда соберу материалы для более особенных зелий». «Ты и такое можешь!» — покачала головой Анна. «Хотя чего я вообще спрашиваю? уверенно у тебя все получится. Но если что, я первая в очереди на прием». «Конечно!» — серьезно ответил я. «Для своих у меня всегда найдутся самые лучшие рецепты и эликсиры». Под такой разговор бой и закончился. Циклопов и бизона оленей в живых не осталось, как и прочих куда более малочисленных видов марионеток гриба. А что до самого гриба? Он держался до последнего, расстреливая весь свой запас игл и даже смог ранить нескольких охотников. Но при близости штатных лекарей это не было проблемой. Куда сложнее дела обстояли с уничтожением самого гриба, ведь этот паразит перемещался по земле вместе со своей поляной и кучей ценных многоцветов которые могли пострадать от необдуманных атак. «Сперва сбор, а затем уничтожение корня!» Подойдя ближе, сказал я старшим охотником «Сейчас марионеточный гриб не опасен. Для восстановления утерянных игл ему потребуется не менее пары часов. Без них же он не представляет угрозы, сам по себе не ядовит». «Я так понимаю, вы тот самый Алексей Иванович Быстров?» обернулась ко мне Елена Федоровна и после моего кивка продолжила. «В таком случае мы доверимся вашему мнению, но на всякий случай будем наготове». Повысив голос, сказала уже для всех окружающих. щиты не опускать!» Держать заряд энергии на максимуме! И сообщите отряду сборщиков, что все готово. Можете приступать к оценке многоцветов, добавил Сергей Игоревич, закручивая ус. Ваши зелья спасли многих наших людей, так что не буду высказываться насчет вашего возраста. Конечно, кивнул я, подходя к поляне гриба, особой подстилки, на которой росли десятки разных многоцветов. Уже сразу могу сказать, что многие виды мне знакомы. Со сбором проблем не будет. Внимательно осмотрев поляну, я заметил около самого корня гриба маленький лист, отливающий бронзой. Нашел! Но это успеется, а пока нужно заняться делом. На поэтапный анализ и сбор всех могоцветов ушло около полутора часов, как раз уложились по времени. И, как я и думал, бронзовый корень, один из тех реагентов для открытия шкатулки, пополнил хранилище клана Борисовых. А значит, его получение теперь лишь вопрос времени и денег. И это точно будет дешевле, чем намеренно искать редкие могоцветы и участвовать в аукционах. Корень марионеточного гриба тут же был пущен на реагенты, и на этом короткая зачистка мира циклопов подошла к концу. Теперь пришло время для большой стройки. Сюда уже начали завозить материалы для строительства базы и укреплений. Участвовать во всем этом ни у меня, ни у Анны. Не было ни малейшего желания, так что попрощавшись с синцовым Мы покинули разлом. «И куда мы теперь?» — спросила Анна, когда мы подошли к машине. «Сейчас свяжусь с Романом Аркадьевичем, запрошу сводку по уже известным разломам, куда нас могут допустить с текущими рангами», — ответил я, доставая телефон. «Но не успел я набрать номер Никитина, поступил звонок от Полины. лёша привет!» — довольно прощебетала сестра. «Тебе поступил первый заказ на эксклюзивное зелье».